Глава вторая Бажена давно ждала этого известия. В своем воображении она рисовала радостную минуту, когда он войдет и скажет «Ну вот я и вернулся, Бажена». Ей хотелось, чтобы все это произошло неожиданно, вдруг, без долгих дней мучительного ожидания. Немало пережила она за эти годы, а если счастье проглянет сразу, как солнце, только и остается, что засмеяться от радости и с головой окунуться в его светлый поток. Вот она и дождалась своего счастья. «Значит, ждала не напрасно?» А ведь долгое время от Нерича не было никаких известий. Она не знала, где он, и не была уверена, жив ли он. Следы Нерича затерялись. Первое письмо Бажена получила в июле 45-го года. Оно было совсем коротенькое, в несколько строк. Нерич, без особой надежды на ответ, запрашивал, живет ли еще в старом доме Бажена Лукаш, а если переехала, то не могут ли ему сообщить ее новый адрес? Она ответила в тот же день, вернее сказать, в тот же час, Ей хотелось написать всего три слова «Я здесь, жду», но она сдержала себя и сообщила лишь то, о чем он ее спрашивал. Конечно, она не могла ограничиться несколькими строчками и написала, что живет по-прежнему вместе с отцом, из этого он поймет, что она не замужем, что учится в университете. А потом следовал целый вихрь вопросов, как сложилась его судьба, помнит ли он Прагу, не собирается ли навестить старых своих друзей. Ей очень хотелось спросить, не забыл ли он слова, которые сказал ей при расставании, но она не спросила об этом из самолюбия. Впрочем, волнение ее было настолько сильным, что в каждой даже самой обыденной фразе «Неречь, если он человек чуткий», мог угадать ее состояние и оценить стойкость ее чувства. Ей казалось, что резко обрывая фразу, она этим подчеркивает свою сдержанность. Он же по этим отрывочным фразам видел ее душевное смятение. Через неделю пришло еще одно письмо, затем третье. Бажена аккуратно отвечала, их переписка оживилась. Нерич подробно писала себе, и легко было понять, что он хочет восстановить прежние отношения. «Жизнь сурово обошлась со мной», — не раз повторял он в письмах. «Я многое понял и переоценил». Он подробно описывал свои странствия и делал это, как и всегда, с воодушевлением и блеском. Бажена живо представила себе события, в которым был причастен Нерич, и заново переживала опасности, которым любимый ею человек подвергался. Да, она по-прежнему любила его, и, быть может, даже сильнее и глубже, чем прежде. Он стал ей как-то ближе и понятнее, он защищал свою родину, воевал с фашистами, четыре года вместе с югославскими партизанами бродил по лесам, был ранен. Я понял, что выше всего для человека его отчизна, и жить надо ради свободы своего народа. Так он заканчивал одно из первых своих писем. Перед моими глазами стоят люди, отдавшие жизнь за светлое будущее. Меня спас от смерти простой человек, крестьянин Душан. Я лежал в снегу, раненый, истекающий кровью. Душан подобрал меня и, несмотря на разгулявшуюся в югу, на своих плечах унес вглубь леса, к нашим. Во время пути ему дважды пришлось отстреливаться, и немцы его ранили. Теряя силы, он опускал меня на снег и защищал своим телом от жгучего ветра. Он умер в пути. Меня еле живого утром подобрали друзья. Никогда я не забуду такого самопожертвования. Подвиг Душина заставил меня продумать многое. Что я ему? Только врач. А он отдал за меня жизнь. Он знал, что я необходим для людей, его товарищей, которые подвергают себе опасности каждую минуту. Сколько мужества проявили мои соотечественники в борьбе с немцами. Поистине герои. И я горжусь, что вместе с такими героями, как Душан. Нес я эти годы все тяготы и лишения партизанской жизни. Теперь я совсем другой, Бажена. Это письмо Бажена показала отцу. Когда Ярослав читал его, она не сводила с отца глаз, счастливая и гордая любимым человеком. Вот он какой, милыш Нерич. Можно ли не оценить его мужество? Что ж, он вполне трезво рассуждает, сказал тогда Лукаш, складывая письмо и возвращая его дочери. В годы сопротивления многие поняли, на чьей стороне правда. Отец хоть и не открыто, но одобрил и мысли, и поведение Нерича. У Божены словно камень свалился с сердца. Сломалась преграда, так долго разделявшая нереча и отца. «И ты в него не верил», — с упреком подумала Божена. Каждое новое письмо сближало их. Нерич все чаще писал о том, как стремиться увидеть ее. Она отвечала ему тем же. «Неожиданно Нерич в своих письмах перешел на «ты», и это смутило Бажену. Нет, она не обиделась на такое обращение, ее не оскорбило это проявление близости. Она почувствовала, что с этим «ты» в ее жизнь вошло что-то решающее и бесповоротное. «Это ты» словно бросила свет на все слова его письма. Не дочитав его до конца, Божена закрыла глаза, голова ее кружилась. Милыш, прошептала она и вложила в это имя всю силу верной своей любви. Письма научили ее мечтательности — Возвращаясь из университета, Бажена сворачивала к Влтаве, проходила по набережной и садилась на их любимую скамью. Вот снова осень, снова позолотились деревья и по-осеннему звонко звучат людские голоса. Когда-то они гуляли здесь вдвоем, он рассказывал, она слушала и не отрываясь смотрела на лениво бегущие воды Влтавы. Тогда их отношения были неосознанными, неопределенными, зарождающееся чувство пряталось под ничего не значащими фразами. Они могли говорить часами, обходя то главное, что возникало между ними. А она уже и тогда любила Неречи в те чудесные вечера. Быть может, Нерич не догадывался об этом, не знал, какую радость она носит в своем сердце. Но это потому, что гордость девушки не позволяла обнаружить чувства. Они долго были знакомы. Кем они были? Просто друзьями. Только вдруг загоревшийся взгляд или внезапная тоска в голосе или слишком долгое пожатие руки при расставании — Говорили о том, что они таили друг от друга. А позже она поняла, что и не речь любит. Она ждала его признания, мучилась этим ожиданием, верила и не верила, что придет час ее счастья. А быть может, никогда не придет, и все останется как прежде? Нет, хуже, чем прежде. Обида и стыд останутся с нею. Обида за отвергнутое чувство, и стыд за унижение. Он ведь давно почувствовал, что она любит его, и, наконец, сказала своей любви. Не так, как она ждала, но все-таки сказал и просил быть его женой. Но она отказалась. Как больно сказать «нет» любимому человеку. Сказать «нет», когда сердце отвечает «да». Но он понял ее. Они расстались потому, что на родину надвигалась гроза. С тех пор прошло почти восемь лет. Она думала о нем все эти годы, неотступно думала и хотела быть с ним. И наконец пришло письмо. Что же теперь мешает их любви? Больше нет препятствий. Божена легко вызвала в своем воображении их будущую совместную жизнь. Она будет залита солнцем, ни одной тени не упадет на их отношения. Да и откуда взяться этим теням, если они любят друг друга, понимают, берегут? Мечты уносили ее к Милошу в горы леса Югославии, среди которых он жил, где был его дом. Или ей представлялось, что Милош приезжает в Прагу, и она встречает его на вокзале с цветами но чаще всего ей представлялись вечера на берегу Лутавы и знакомая, до каждого сучка знакомая, скамья. Нерич что-то говорит ей, а она слушает и смотрит на реку. Все чаще и чаще Нерич заговаривал в письмах о Праге. «Как хочется оказаться в знакомых, давно ставших родными местах. Пол жизни я провел на чешской земле и опять тянет к ней», — писал он в одном из писем. «Не удивляйся, если неожиданно нагряну». Но Бажина недоумевала, почему Милош не на родине, а в Швейцарии, и письма идут из Берна. Но следующее письмо все разъяснило. Нерич находится в заграничной командировке от Министерства иностранных дел Югославии. Командировка длительная. Бажина делилась новостями с отцом, и ей было приятно слышать, когда Ярослав, прочитав одно из писем, сказал «Твой Нерич, пожалуй, скоро министром станет». Когда Нерич известил, что вступает в коммунистическую партию, Ярослав одобрил. «Вот это дело!» Однако Бажена не замечала, что отец близко к сердцу принимал изменения в судьбе Нерича или не интересовался им. Он ни разу не спросил по своему почину, что пишет Нерич. Если она рассказывала, он слушал, показывала письма, читал. Бажене казалось, будто он это делает из нежелания огорчить ее. «Неужели так будет всегда?» — горько думала она. Неужели всегда он будет равнодушен к моей любви? Должен же он наконец понять, что мое счастье — Милош, и только Милош. С Антонином, который теперь бывал у них почти каждую неделю, она старалась не заговаривать о ней речи. Первой своей радостью Божена, правда поделилась с ним и тут же увидела, что Антонин настроен к Милошу враждебно. Он ничего не сказал, даже не ответил на ее вопрос, «Как ты думаешь, скоро он сможет приехать?» и поспешно ушел. Милый Антонин, он глубоко ей предан. Каждый час она чувствует его внимание и заботу. Он бывает с ней в кино, встречает ее по субботам около университета и провожает домой. От божины не укрылась его любовь, хоть она старается не выдать ее. Но разве можно ее утаить? Вот так же и она, встречаясь с Неричем, пыталась скрыть свое чувство. Но что ей казалось надежно скрытым, то было явным для Нерича. Антонин теряется в разговоре с ней мрачнеет, если она холодно встретит его, грустит, когда видит ее безразличие. И ей жалко его. Может быть, и она виновата в том, что Антонин мучится. Ей не следовало отвечать на его взгляды, доверчиво делиться с ним своими радостями и печалями. Еще тогда, в годы войны, когда она угадала его пробуждающееся чувство, ей нужно было сказать твердо и ясно, что она любит Нерича, что Нерич для нее самый дорогой человек на свете. Антонин, поняв это, остался бы ее товарищем. Но она не сказала тогда, не сказала и позже. Больше того, ее радовала любовь Антонина. Не будь Нереча, она, быть может, ответила бы на его чувства. Антонин ей нравился. Иногда Божена ловила себя на мысли, что даже жалеет о своей любви к Неречу. Слишком тяжело давалась ей их долгая разлука. Не появись письма в 45-м году, она была вообще смирилась с тем, что Неречь ушел из ее жизни но ведь он жив, думает о ней. Этого довольно, чтобы снова страдать и терпеливо ждать его. Теперь Антонин лишний в ее жизни. Его любовь тяготит ее, его мрачность раздражает, молчание утомляет. Ей хочется говорить о Нериче и только о Нериче, вспоминать прошлое, мечтать о будущем. Нерич вытеснил все, чем раньше она жила, и от этого ей светло и радостно жить. Иногда только изредка Она вспоминает об Антонине и чуточку жалеет его. Но это случается все реже и реже. С утра Бажена чувствовала себя оживленней. Из университета она поехала домой. Трамвай шел слишком медленно. Остановки злили, казалось, их слишком много, больше, чем всегда. Наконец, последнее. Бажена торопливо спрыгнула с подножки и побежала по своей улице. Стуча каблуками, она взбежала по ступенькам, открыла дверь, и сразу увидела на столе телеграмму. «От него. Так и есть, из Белграда. Она дрожащими пальцами разорвала обладку и прочла давно жданное слово. «Выехал». Она готова была разрыдаться от счастья и закрыла глаза ладонями. Только теперь она услышала скрип стула, потом приближающиеся к ней шаги и тревожный голос. «Что с тобой, Бажена?» Она смахнула с глаз слезы. Перед ней стоял Антонин. Страдальческая улыбка свела его губы. Он смотрел на Бажену, не решаясь заговорить. «Это ты, Антонин?» — приходя в себя, спросила Бажена. «Извини, я не заметила». И подумала с досадой, снимая шляпку. «Зачем он здесь? Как не вовремя?» Антонин с минуту потоптался в нерешительности, потом торопливо оделся и, не сказав ни слова, открыл дверь.